Глава 36. Шетгер сильно сомневался, что все пройдет так мирно, как обещала расстроенная Орж. Сначала даже не поверил виновато сопевшему иллюзионисту, когда тот предложил просто пригласить капитана в замок вместе с его элитной пятеркой. «Группа спасения», — пояснил Орж. «Лучшие войны. Грехом запретил им вступать в бой, если не будет угрозы для жизни его фаворитки. И они не вступили». подтвердил Дагель, сидевший самым задумчивым видом с той минуты, как дочь сообщил, что яхта никуда не делась, так и стоит у пристани. «А капитан?» – взволновало всех. «Сидит на корме, грызет сухих рыбок», – по-военному четко доложил воспрявший духом управляющий, и пояснил. «Я охрану поставил присматривать, на всякий случай». «Значит, этот гасл далеко не дурак», – усмехнулся Санцельс. «Но именно такой там и нужен». самый важный момент каверзной интриги не должно случиться ничего непредвиденного. Никаких ошибок или просчетов. Ведь грехом поставил на кон свою свободу. Тогда приглашайте их сюда. Шестеро лучших воинов бывшего герцога явились в дом по первому зову. Также покорно сложили в холле свое оружие, а затем сдали магам все амулеты. И беспрекословно сели в рядок на скамью подсудимых. К этому моменту в гостиную уже вернулся король с невестой. «Хочу вас предупредить!» войдя, заявила Мэри, остановившись возле опустевшей клетки. «Моя мать умерла пять лет назад. Это был ее осознанный выбор. Я его уважаю и оспаривать не намерена. А женщину, явившуюся сюда сегодня, не знаю и узнавать не желаю. Прошу запомнить». «Ваше право», – вежливо согласился Анцельс и, не сдержавшись, жестко усмехнулся. «Она давно не наивная воспитанница и должна была осознавать, зачем понадобилось герцогу». Мэри лишь равнодушно дернула плечом, давая понять, как мало отныне интересует ее эта тема, и села рядом с женихом. И теперь с любопытством изучала лица воинов, которым отец дал право распоряжаться ее свободой, а, возможно, и судьбой. «Мы связывались с остальными по магическим шарам», – рассказывал Гассел тонкости, уже известной судим из донесений магов, чистивших королевство от тайных отрядов. «И вскоре поняли, что так быстро передвигаться по Агерну ее светлость может лишь через порталы». ну и сразу же потянули к тем местам, где она появлялась, боевые группы. Но надеялись, что повезет нам, ведь с нами была леди Дебора, а у нее личина матери-герцогини. «Ей не удалось меня обмануть», – жестко отрезала Мэри, бросив Анцельсу предупреждающий взгляд. «Поэтому она отправилась в камеру». «А вы получите полную амнистию. Если честно, покажете все места, где прячутся остальные отряды». «Мы-то покажем», – голос Гассела внезапно дрогнул, и он смертельно побледнел. Вот чего угодно, но такого или никак не ожидала от этого несокрушимо спокойного человека. И потому сразу встревожилась. Нужна очень веская причина, чтобы он испугался настолько сильно. Девушка покосилась на видевшего рядом жениха и по его мгновенно ставшему настороженным взору поняла, что Шед думает точно так же. «Мы лучше посидим в камере», – пробормотал один из теней. «А еще лучше рядом с камерой леди Сисиль", Очень тихо, словно про себя выдохнул Орж. и шестерка спасателей уставилась на него потрясенными взглядами. В них мешалась истовая надежда, обреченность и ярый ужас. «Нам все равно», — сделан безразличием, — ответил Гассел. Но его помрачневшее лицо никакого равнодушия не выражало. Наоборот, на нем расцветала отчаянная надежда на понимание и помощь. «Дели», — вдруг приказал магистр таким тоном, словно обращался к прислуге, «принеси нам холодного кваса. К вечеру стало душновато». Шетгер напрягся. Сверкнул возмущенным взором, но рука целительницы уже крепко держала его за плечо. И смотрела девушка так укоризненно, что тайный советник вмиг остыл. «Как скажете, учитель!» Проворно поднявшись с места, Делли выскользнула за дверь. Магистр догнал ее через несколько шагов, схватил за руку, увлек в какую-то комнатку. Вроде вышивальни. в этом Делли разбиралась слабо. «Они чего-то страшно боятся!» Природница первой начала загибать пальцы на руке. «Особенно оказаться далеко от Деборы!» «Есть такая пакость», – к кивнул магистр, торопливо дергая звонок, – «магический поводок. Ими пользуются купцы и банкиры, контрабандисты и всякие темные личности». Человек глотает особую бусину и произносит слова клятвы. «Она должна быть добровольной. Это условие Ордена Магов. Иначе некоторые богачи давно взяли бы в рабство целые города». В комнатку заглянула незнакомая Дели-служанка, и магистр велел ей принести холодного кваса. Дочь нанял девушек в поселке арендаторов. пояснил маг-хозяйки имения. «Он очень проворный, когда имеет в кармане полный кошелек. «Ну так про заклинания. Думаю, наёмников простое условие – никогда не оставлять Дебору». «Теперь мне понятно, почему капитаны его тени не сбежали». «А что будет, если они нарушат клятву?» – взволновала Дели. «Представления не имею. Каждый маг, делающий эти амулеты, закладывает свои условия. От мгновенной смерти до любой болячки. Язвы, бородавки, облысения. Фантазия у них неуёмная. Как у тебя с резервом?» «Я ограбила Оржа», – призналась его ученица. Слила силу с жезла. Было у него с природными заклятиями. Весьма мерзкими, надо сказать. Но от добавки не откажусь. «Держи», – в руки девушки лег браслет, напоенный природной магией. «Хотел подарить на ритуал помолвки, теперь принесу другой». «Не нужно», – отмахнулась девушка, надевая украшение. «Достаточно и этого. Кто сказал, что подарки нельзя дарить заранее? Тем более такие полезные». А теперь быстро расскажи, на что похожи эти бусины? На мелкий крыжовник. Оболочку изготавливают из янтаря, очень редко из жемчуга. Поэтому их не видят минеральщики, только природники. С одной стороны, ягодки имеются несколько усиков. Ими поводок впивается в стенки желудка. И вот это самая главная сложность. Вытащить ягоду так осторожно, чтобы не проснулось наказание. А если... Задумалась Дели, и вскоре утвердительно кивнув, взглянула на магистра. Нужно их усыпить. Я свое зелье все истратила, а сейчас опасаюсь, как бы Грехом не приказал связать их поводки в единую цепь, но спрашивать самого капитана тоже не хочу, не зря же они стараются ничего не говорить на эту тему. Я усыплю, успокоил ее Анцельс. Не волнуйся! Забрал, принесенный служанкой поднос кувшинам и кружками и направился к ожидавшим их друзьям. Войдя во временный зал суда, природница первым делом вырастила позади скамьи подсудимый густой пучок ветвей, тотчас свившихся в пологую спинку. «Обопритесь на спинку! Отдохните!» Целительница одарила приветливой улыбкой новых пациентов, и они дружно побелели. Однако не произнесли ни слова, покорно опустили голову на переплетение ветвей и закрыли глаза. Делли сочувственно поджала губы, перевела взгляд на магистра и вдруг потрясенно уставилась ему за спину. Виновато усмехаясь со своего стула медленно поднялся Орж и направился к соратникам. Немного подвинув крайнего, приткнулся на уголке скамьи и устроил голову на плече соседа. Значит, не мог. Даггельд не договорил, наблюдая, как Дели расширяет скамью и поудобнее укладывает недавнего врага. Все пациенты уже спали. Верховный магистр времени зря не терял. Не стала медлить и природница. Привычно вырастила небольшой плод, не то огурец, не то кабачок, выпустивший сразу семь тонких щупалец лиан. Еле слышно охнула Мэри, когда зеленые отростки стремительно скользнули в рот спящим наемником, и король поспешил прижать невесту к себе, закрывая от нее своим телом не самое приятное зрелище. Что поделать, ремеслу целителей всегда сопутствует боль, кровь и грязь. Но никто не приносит людям так много добра и облегчения, как они». «Прости», — отодвинулась невеста, виновато заглянула в глаза любимого. «Я не боюсь. Не раз видела, как работает Дели. Просто неожиданно». Цс! Анцельс возвел над ними непроницаемый для звуков купол. «Сейчас ее нельзя отвлекать». Но отвлечь ни у кого и не получилось бы. Делли держала в руках кабачок и внутренним взором следила сразу за семью светлыми змейками, осторожно рыскавшими по чужим желудкам. Не просто найти в полной темноте крохотную бусинку по едва заметному отцвету магии. И все же она находила. Одну, вторую, потом сразу две, и обе почему-то рядом. Целительница скосила взор и с досадой фыркнула. Кто бы сомневался, это снова Орж. Похоже, славно он погулял в молодости, если расплачивается до сих пор. Однако думать об иллюзионисте было некогда. Нашлись сразу три бусины, и каждую нужно было срочно заключить в защитную оболочку. Этот вопрос природница решила просто. На кончике лиана раздувалась сложная почка, лопалась, поглощала найденную ягоду и начинала медленно, но упорно тянуть, вырывая из плоти вросшие корешки. Пациенты сдавленно застонали, задвигались, пытаясь избавиться от внезапной боли, но Дели пока ничем не могла им помочь. Она одновременно искала последнюю бусину, и одну за другой, как гнилые зубы, вырывала найденные. но пока не доставала, безотчетно ощущая натянувшуюся между ними связь. Наконец, обнаружилась и последняя, и с ней неожиданно повезло. Амулет почему-то держался всего на одном корешке, да и то очень слабо. «Бывают такие тела, отторгающие все чужое», — припомнила Дели, отрывая ее одним махом. А в следующий момент уже поспешно тащила к себе все найденное, как рыбак, удачно зацепивший бреднем крупную стайку рыб. Кабачок вмиг лопнул, словно перезревший. тянул в себя улов и начал стремительно наращивать и усиливать кожуру. «Давай сюда!» – подскочивший магистр распахнул перед природницей светившийся аурой ларец, и она покорно бросила туда плод, ставший смертельным снарядом. «Дели!» – тотчас вцепились в нее руки любимого мужчины, прижали к груди, где на набатом стучало взволнованное сердце. «Как они умудряются находить тебя? Такие опасные пациенты!» «Сама думаю!» – облегченно выдохнув, лукаво пошутила девушка. Даже в глухом лесу, в затерянном доме. И теперь я каждый день благодарю богов, что оказалось там в тот момент.